Андреан Феактистов Собрание сочинений Книга 6 Молоденькая бабушка Ега Содержание 1 Я приуспел в стратегии и тактике 2 Декабристы мылись в душе 3 Мы осуждаем тех, кто как-то Четвёртое. Уши мистера Спока. Пятое. Она ложилась около 2. Шестое. Я узнал, что у меня. Седьмое. Девушка Маша из города Видное. Восьмое. По ТВ смотрел я клуб. Девятое. Вы знаете, сколько весёлых вещей. 10. Бобры. 11. Я просыпаюсь утром в 7. 12. Выйду на улицу, гляну на село. 13. Рефлексив. 14. Чего достигла наша модерация? 15. Мой друг из деревни Кукуево. 16. -е. Девушка с розовым бантиком. 17. Русафоп. 18. -е. Песня о дружбе. 19. -е. Не убивайте себя об стену. 20. Киса носато. 21. -е. Собака съела постелу. Двадцать второе. Я в поле воин был один. Двадцать третье. Эритроциты. Двадцать четвертое. Девушка терла виски. Двадцать пятое. Знаю, тот день наступит. Первое. Я преуспел в стратегии и тактике. Не я приуспел в стратегии и тактике. Мой старый аргумент стал более весом. И вот сижу в уютненьком контактике, листая фото мышки колесом. Большую любви не утереть слезу с лица. Опять кораблик мой попутал берега. И вот теперь со мной локализуется молоденькая бабушка Ега Смотрю в экран, герои сериальные, о чём-то говорят, я не пойму их речь. И новый день, и снова нереально мне, и хрупкий мир не хочется беречь. Я приуспел в стратегии и тактике. Мой старый аргумент стал более весом. И вот сижу в уютненьком контактике, листая фото мышки Кэлсо. 11-12 августа 2019 года второе декабристы мылись в душе декабристы мылись в душе просыпайся герцен хочешь музыку послушать типа мегагерца чтобы в черепной коробке мозги закипели ты стеснительный и робкий что ты в самом деле Саша обожрался мидий, выпил сок алоэ. В сладких снах он четко видит думы и былое. Вот он вместе с щей-то дочкой. Море, брызги, пена — это действие грибочков, галлюциногена. Принесли бутыль с игристым. Мы пришли. Вы рады? На пороге декабристы. Кекие гады. 15 марта 2009 года. Третье. Мы осуждаем тех, кто как-то Мы осуждаем тех, кто как-то от нас отличин и умён. Компрометирующим фактом мы верим, пусть их хоть миллион, и в нашем православном гетто На ближнего наставь беретту, поскольку ты его сильней. А чтоб переместить в свиней зловредных духов черномазых, сначала надо б внутри созиждить мир не все же сразу. Хоть благим матом ты ори смерть, жало, где твоя победа. Друзья, а сами вы от кеда. Иисуса знаем, Павла тоже. на ваших не встречали рожь и в ситуации глупейшей все добродетели в пыли и вместо одного семь злейших привет ребята мы пришли 6 июня 2009 года четвёртое уши мистера спока говорила мне мама Не ходи за ворота, потому что там прямо неприличное что-то. Я пошла и жестоко обманулась в начале. Уши мистера Спока на скамейке лежали. Но обычный скамейки по забытого мною принадлежность лежала Леонардо, не моя. У него ноль эмоций. Он живёт на вулкане. Раньше уши смотрели ввысь небес уголками. Лучше гор разве горы. Я поеду на дачу. В голове своей скоро как-нибудь присобачу. Это важно. Так надо. Уши мистера Спока это клад для фаната культурного шока. 18 февраля 2009 года. Пятое Она ложилась около 2. Воспринимать маразмы на слух. Ей было грустно и тяжело. Она ложилась около 2, а раньше около 1. Она кусала своих друзей и так боялась продишевить. Её разрушенный Колизей никто не жаждал восстановить. Вода стекала с её гуся. Болото квакало в унисон. Давай завидовать всем и вся. Давай прогоним здоровый сон. Как романтично хлопать дверями, чтоб все узнали горячий пыл. Её богатый духовный мир остался там же, где он и был. 17 мая 2013 года. 6. Я узнал Что у меня? Я узнал, что у меня есть кровавая гобня. Надо каяться за это. Каждый месяц по три дня. А вам приветы передаст настоящий либераст. Будет он на всё способен. Будет он на всё гораст. Мне признался ассасин. Мэнэ текл у парсин. Я устал и заблудился. Между ёлок и осин. Такса-зверь не так-то прост. Такса ест себя за хвост. Такса тявкает на фото голливудских кинозвёзд. Я под песенку «Алсу» нарезаю колбасу. Что-то от души, от сердца я сейчас произнесу. 29 июня 2019 года. седьмое девушка Маша из города видная девушка Маша из города видная слово сказала мне очень обидное петь перестали птицы в кино так неприлично звучало оно из-за парка злая горилла бедному сердцу так говорила жду под часами вечером в 6 чёрные очи, лапы и шерсть. Празднуем праздник мы Хэллоуина. Тебе половина, и мне половина. Помнят поэты Пушкин и Фет целый мешочек вкусных конфет. Девушка Маша из города Видное слово сказала мне очень обидное. С нею связавшись стал без толков. Так я утратил мудрость веков. 4-5 декабря 2018 года. Восьмое. По ТВ смотрел я клуб. По ТВ смотрел я клуб. Стал я туп. И стал я глуп. И мозгами безнадёжен. Подражаю молодёжи. 31 октября 2010 года. Девятая. Вы знаете, сколько весёлых вещей? Вы знаете, сколько весёлых вещей придумает для Василисы Кощей, когда он запрёт её в замке? Невинной радости самки. Замужество будет на теле печать. Она так хотела. её получать не в паспорте что мелочиться и нежное мясо с горчицей царевич Иванушка вышел умом весь вышел в своём одеянье смешном ты вёшь крестоносцев в германии но девушкам нужно внимание вы знаете сколько весёлых вещей придумают для Василисы Кощей на золушке Крёстная фея подарит кота. Кот фея. 14 марта 2009 года. 10. -е. Бобры. 15 лет подряд я жил среди бобрят, но только вот добра не видел от бобра. Мы были с ним на ты и мерили хвосты, но в домитом Я был скотом, а о том узнал потом. Взял в руки пистолет, лежащий на столе, бабру не жить 100 лет. Я выстрелил в филе. Не помню, как вчера мы жарили бобра. Он за кустом с набитым ртом окончил жизни, Том. Легенды говорят о подвиге бобрят. Горят угли, они смогли зайти за край земли. Для славы все слова умножились на 2. Не бобры, а не хитры по правилам игры. 18 февраля 2009 года. 11. Я просыпаюсь утром в 7. Я просыпаюсь утром в 7. Москва разрушена. И нет измайлово совсем и нету тушено мои движения легки со сладкой негою гуляют в парках пауки от них я бегаю под звон кислотного дождя парит над бездной и робко смотрит на меня фигня железная и отдаёт команду плей Как не просила я на жизни счётчики нули лежу красивая и входит в город батальон все будут храбрыми и счастьем город наделён дышите жабрами по радио сказали в 7 Москва разрушена и нет Измайлово сапсем и нету тушено Восемнадцатое февраля 2009 года. Двенадцатое. Выйду на улицу, гляну на село. Выйду на улицу, гляну на село. На базарной площади спустился Н.Л.О. Вышли оттуда-во три мужика. За большими глазами и серые слегка. Потом они, шатаясь, стоять не смогли. Упали на землю, валяются в пыли. Спросили по-русски «Алло, который час?» И все сразу поняли, что нужно им от нас. Я пойду не к девкам, к пришельцам пойду. Принесу им топливо, закусь еду, будь ты пришелец или здесь индивид во время похмелья. Головушка болит. 20 февраля 2009. 13. рефлексив. Почему ты так плаксива, грусти, на лице печать. Я игру от рефлексива не могу никак скачать. Я совсем коза тупая. Ситуация смешна, так как надо поступаю, не качается она. перед мощным монитором радость жизни и покой будут с нами очень скоро только я возьму рукой я спасу тебя ты слышишь это вовсе не беда нужно левой кнопкой мыши и курсором вот сюда почему ты смотришь вяло мой возлюбленный прости я на уровне застряла не могу его пройти грубых слов не вспоминаю от подобных новостей что с тобой моя родная это ж игры для детей 4 ноября 2010 года 14 чего достигла наша модерация есть многое на свете друг гарацио чего достигла Наша модерация. Она не рвётся, даже если тонка, и будет в поле воином одним, утрёт слезу из глаза у ребёнка, утешит тех, кто ей уже гоним. Она накормит досота голодных, протянет руку, разожмёт кулак, семь раз отмерит, чтобы было модно, успехов пожелает всяких благ. Она ей является свет во тьме кромешной. Соломенку даёт плывущим вглубь. Она чиста и праведна, конечно. Без добрых дел ей ночью не уснуть. Два раза входит и выходит в реки и мудростью умножает с каждым днём. Заботится о каждом человеке. Пойми, мой друг, она права во всём. Есть многое на свете, друг Горацио, чего достигло наше модерация 22 февраля 2009 15 -е. мой друг из деревни Кукуево мой друг из деревни Кукуево был молод душой и раним соседи кричали отту его собачек пускай за ним и были успешны дела его он сам Как рождественский гусь. Собачки бежали и лаяли, хотели немножко кусь-кусь. Работал в центральнейшем офисе по правилам важной игры, но только собачкам-то пофик, всё. Они так легки и быстры. Он морщится после обеда и глядит с неземною тоской. К собакам симпатий не ведает и кошечек гладит рукой. 22 февраля 2009. 16. Девушка с розовым бантиком. Девушка с розовым бантиком, ты не должна быть со мной, так притворился романтиком юноша, нервно больной В душу прекрасную, юную, без сожаления стыда, Так омерзительно плюну я, как не плевал никогда. Девушка с бантиком розовым, ты не нужна мне совсем. Я испугаю угрозами и фотографию съем. Ты подарила фломастеры, чтоб рисовал я мышат? Разве дадут они счастье мне? Пусть они просто лежат. С розовым бантиком вижу я глаз свой ладошкой прикрыв девушку в курточке рыжей. Вспышка, сияние, взрыв. Ты ведь окажешь услугу мне. Вместе пойдём в мир иной. Так улыбался испуганный юноша нервно, больно 18 сентября 2009. 17 -е. Русофоб. Осенью угрюм и твердолоб прискакал на форум Русофоб. Лёг с своими хрупкими костями стал репостить. Вражеский Сми: "Неправду Русофоб ты говоришь, как дышишь. Хочу, чтоб ты пошёл туда" Откуда вышел? Среди огня и льдины, добро и зло едины. Ползи туда, мой милый русофоб. Сильная копыта и рога задевали тучи облака, а за ними дерзок и силен преисподний целый батальон. Несчастный русофоб, ты был недавно русским, широкий путь нашел, пренебрегая узким. Среди огня и льдины, Добро и зло едины, Зачем тебе, мой милый русофоб? Говорят, в масштабе всей страны, Колдовали злые колдуны, Тот, кто раньше был совсем другим, Может тьму рассеять, словно дым. 19 апреля, 2019 Восемнадцатое Песня о дружбе. Всегда мы с Олегом дружили вдвоём. И было нам всё по плечу. Ему я однажды сказала: "Пойдём". А он говорит: "Не хочу. Давай мы с тобой досчитаем до 100. Что будет потом всё равно. Давай в другой раз. Я сегодня устал. И дел на работе полно". Послушаем музыку, вместе споём, посмотрим кино, DVD. Сегодня четверг. Не хочу быть вдвоём. Поэтому ты уходи. С Олегом дружили со школьной скамьи, хотели всегда одного. Но в топтаны в грязь эти чувства мои. Дружу я одна без него. 20 февраля 2009. -го. Девятнадцатое. Не убивай себя об стену. Не убивай себя об стену. Я буду этому не рад. Сейчас чего-нибудь одену. И где мой фотоаппарат? Бежишь застенчиво и робко, остановись, тебе кричу. Мозги из черепной коробки размазаны по кирпичу. Под тяжестью гранитной глыбы ты ниже уровня земли. Мы вместе погулять могли бы и подружиться бы, могли. Я хуже гоблинов и огров все помню. Не унять мой пыл. Бежишь к стене, а я фотограф. Какой бы классный снимок был. 6 марта 2009. 20-е. Кисеносато смотрел футбол, но он не то, не для души. Простой и юный. Ты знаешь, Кисеносато стал наконец-то ёкодзуной. Прошло почти что 20 лет, тогда ещё ходил я в школу. Японцев на вершине нет, и с титулом одни монголы. Вообще о чём я говорю? Стоишь как дуб. Иросина, ты отличаешь какурю от хакухо? Тотиносина. Но ты в японской болтовне двух слов не понимаешь даже. Дай джим, на счастье лапу мне. Хороший, я тебе поклажу. 22 октября 2017. 21. Собака съела постелу. На животное сидит в углу, скулит не смело. Собака съела пустилу. Собака съела. Не для неё деликатес уж, извините. С работы я вчера принёс, купил в магните. На кухне у меня дела. Кино про Теслу. Собака страшная пришла и прыг на кресло. Со зверем некогда всерьез играть в гляделки. Но был тогда усатый нос уже в тарелке. И как сопротивляться злу? Слаб дух и тело. Собака съела пастилу. Собака съела. 10 октября 2017 22. Я в поле воин был один. Я в поле воин был один. Я добывал лантан, добавил церий, неодим, но вышла не фонтан. Ведь мой лирический герой в науках точных пас. О, медный таз меня накрой, чтоб я не видел вас. Я бабу с возу сбросил вниз, кобыли легче. будь. Её просил я: "Извинись культурно как-нибудь". И баба вышла на базар, но вместо блюд к меню решила людям рассказать про Сартра и Камю. В холодном снежном декабре я кушал чебурек. Кого-то ждут на пустыре семь добрых человек. На свежий воздух выходи. для красного словца услышь как рвутся из груди горячие сердца 14 мая 2019 23 эритроциты а по тебе плывут эритроциты они тобой напоены и сыты их ожидания смотри не обмани Метафизически настроены они, они, мой друг, элитная порода. Не транспорт диоксида углерода гораздо больше. Нам не понять, малец, простую мудрость кровиных телят. Их миллионов красная лавина доставит нам чуть-чуть гемоглобина. Есть топливо и сердцу, и уму. Возрадуемся. этому всему. 26 февраля 2009. 24. Девушка тёрла виски. Девушка тёрла виски. Я ей запарил мозги. Нам к первой паре я так запарил, они разлетелись в куски. Длинные ноги у ней, но такса горз да длинней как с собой сладить что мне погладить вечером будет видней мне добавлялись в друзья грусти своей не та я фото десятки сто в присядку вот она песня моя 30 апреля 2013 25 знаю тот день наступит знаю тот день наступит в часах опустится гири те луч мою воду в ступе будут совсем другие чужие чужие лица скажут тревожно вот он я больше не буду злиться и осуждать кого-то в тот день ты не станешь ближе Но это случится, знаю. Собака мне руку оближет, маленькая, смешная. 26 февраля 2009. Конец озвученной книги. Автор благодарит слушателей за внимание к его творчеству и желает всем положительных эмоций. Январь 2020 года.